Не знаю, что случилось со мной, но ее волнение перевернуло мне всю душу. Я забыл о ее поместье и ее деньгах. Я больше не считал их препятствием, не думал о них и ни о чем не заботился. Эти пустяки уже не могли меня остановить. Я видел только Шерли, юную и прекрасную, ее грацию, ее достоинство, ее девическую скромность. «Дитя мое», — проговорил я. «Учитель мой», — тихо прозвучало в ответ. — Мне нужно вам кое-что сказать. Она ждала, склонив голову, и локоны закрывали ее лицо. — Я должен вам сказать, что за четыре года вы овладели сердцем вашего наставника, и теперь оно ваше. Я должен вам признаться, что вы околдовали меня наперекор здравому смыслу, несмотря на мой опыт и разницу в положении и состоянии. Меня обворожил ваш облик, ваши речи и ваши поступки. Вы раскрыли передо мной все ваши недостатки и достоинства, вернее, прелести, потому что для достоинств они еще не слишком совершенны. И вот я полюбил вас. Я люблю вас всем сердцем и всеми силами души. Теперь вы знаете. Она пыталась ответить, но не находила слов, пыталась обратить все в шутку, но безуспешно. Я страстно повторял, что люблю ее, люблю, люблю. «Хорошо, мистер Мур, ну что же дальше?» Наконец ответила Шерли, пытаясь скрыть за шутливым тоном дрожь в голосе. «Вам нечего мне сказать? Вы меня совсем не любите?» «Самую чуточку. Не мучьте меня, мне теперь совсем не до шуток. А я вовсе не шучу. Я хочу уйти». «Как вы можете сейчас так говорить? Уйти?» «Никогда! Вы хотите уйти с моим сердцем, чтобы бросить его на свой туалетный столик, как подушечку для булавок? Нет, вы не уйдете. Я вас не выпущу, пока вы не оставите мне залог. Жертва за жертву, ваше сердце за мое». «У меня сердца нет. Я его потеряла. Пустите, я пойду его поищу». «Признайтесь, но там же, где частенько бывают ваши ключи? У меня в руках? Вам лучше знать. Кстати, где мои ключи, мистер Мур? Я их в самом деле опять потеряла. Миссис Джилл просит денег, а у меня ничего нет, кроме вот этого шестипенсовика». Она вынула монетку из кармана передника и показала ее мне на ладони. Я мог бы пошутить над ней, но было не время. Речь шла о моей жизни или смерти». Завладев одновременной монетой и рукой, в которой она лежала, я спросил, «Что же, мне умереть без вас? Или жить для вас? Как хотите. Не мне за вас выбирать. Я должен услышать приговор из ваших уст. Могу я надеяться? Или вы обрекаете меня на изгнание? Уходите. Разлуку я могу перенести». Может быть, я тоже смогу вас покинуть, но скажите мне, Шерли, дитя мое, повелительница моя, сами скажите, что мне делать. Умрите без меня, если хотите. Живите для меня, если не боитесь. Я не боюсь вас, моя тигрица, и с этой минуты до самой смерти я буду жить с вами и для вас. Наконец-то я покорил вас. Теперь вы моя. Я уже никогда вас не выпущу». Где бы я ни жил, я уже избрал себе супругу. Если я останусь в Англии, вы будете жить здесь. Если отправлюсь за океан, вы последуете за мной. Мы связаны друг с другом навечно. Теперь у нас одна судьба. — Значит, теперь мы равны, сэр? — Наконец-то равны? — Вы моложе, слабее, легкомысленнее, невежественнее. — Но будьте со мной добрым? Не станете меня тиранить. А вы не стесните мою свободу. Позвольте мне идти своим путем. Не улыбайтесь в такую минуту. Все плывет и преображается вокруг меня. Солнце загорается ослепительным алым цветом. Небо становится фиолетовым водоворотом. Я крепкий человек, но в тот миг у меня подгибались ноги, все ощущения усилились, обострились, цвета стали ярче, движение быстрее, сама жизнь как будто ускорила ход. Какое-то мгновение я почти не различал ее лица и слышал только голос, беспощадно нежный. Пойми она, что со мной происходит, она бы из жалости поступила с частицей своей красоты. «Вы назвали меня тигрицей?» — сказала она. Помните же, что тигрицу нельзя укротить. Укращённая или нет, дикая или усмиренная вы моя. Я рада, что знаю своего укротителя. Я к нему привыкла. Отныне я буду повиноваться только его голосу. Управлять мной будет только его рука. Отдыхать я буду только у его ног. Я отвёл её обратно к креслу и сел возле неё». Я хотел слышать ее снова и снова. Звуками ее голоса я мог бы упиваться вечно. — Вы меня очень любите? — спросил я. — Ах, вы же сами знаете. Я не стану повторять. Не стану вам льстить. Но я еще и половины не знаю. Мое сердце жаждет слов любви. Если бы знали, как оно истасковалось, как оно ненасытно, вы бы поспешили утолить его жажду хотя бы двумя ласковыми словами. — Бедный варвар! — — сказала она, похлопывая меня по руке. — Бедняга, верный мой друг, на место, баловень, на место. Я не пойду на место, пока вы не одарите меня хоть одним нежным словом. И, наконец, она меня одарила. Дорогой Луи, любите меня вечно и никогда не оставляйте. Жизнь потеряет для меня всякий смысл, если я не смогу пройти ее рука об руку с вами». «Скажите еще что-нибудь». Повторяться было не в ее обычае. Шерли переменила тему. «Сэр», — сказала она, вставая, — «вам грозит большая опасность, если вы вздумаете снова возвращаться к таким низменным вещам, как деньги, бедность или неравенство. Не вздумайте мучить меня щепетильностью и всякими несносными сомнениями. Я запрещаю вам говорить об этом». Кровь бросилась мне в лицо, и в который раз я посетовал, что сам я столь беден, а она столь богата. Заметив мое огорчение, Шерли так ласково погладила мою руку, что я тут же забыл про свои горести и снова вознесся на вершину блаженства. — Мистер Мур, — сказала она, подняв на меня свой открытый, нежный и серьезный взор, — учите меня, помогайте мне быть хорошей. Я не прошу освободить меня от всех забот и обязанностей, налагаемых моим состоянием, но прошу разделить их со мной и наставить меня, как мне лучше исполнить свой долг. Вы судите здраво. У вас добрые сердце и твердые принципы. Я знаю, что вы умны, чувствую, что вы милосердны и верю, что вы добросовестны». Будьте же моим спутником на жизненном пути. Руководите мной там, где у меня нет опыта. Будьте моим судьей, когда я ошибусь. Будьте моим другом всегда и везде. Клянусь, я все это исполню. Вот еще несколько страниц из этой записной книжки. Если они тебе не по нраву, читатель, можешь их пропустить. «Симпсоны уехали». Но еще до их отъезда все открылось и разъяснилось. Должно быть, меня выдало мое поведение или то, как я смотрел на Шерли. Я вел себя ровно, но временами забывал про осторожность. Иногда я оставался с Шерли в комнате дольше, чем обычно. Я не мог и минуты пробыть без нее, и то и дело возвращался туда, где одно ее присутствие согревало меня, как солнце варвара. Если она выходила из дубовой гостиной, я тоже невольно поднимался и шел за ней следом. Шерли не раз упрекала меня за то, но я поступал по-прежнему в какой-то смутной надежде обменяться с ней хоть словом в прихожей или еще где-нибудь. Вчера, уже в сумерках, мне удалось поговорить с ней наедине минут пять в прихожей у камина. Мы стояли рядом, она подшучила надо мной, а я наслаждался звуком ее голоса. Девицы Симпсона прошли мимо, посмотрели на нас, но мы не разошлись. Вскоре они снова прошли через прихожую и снова посмотрели на нас. Появилась мисс Симпсон, мы не тронулись с места. Затем сам мистер Симпсон открыл двери столовой. Надув губки и вскинув голову, Шерли сверкнул на него глазами, полное презрение за столь недостойное шпионство. Ее строгий взор недвусмысленно говорил — «Мне нравится общество мистера Мура. Посмейте только что-нибудь сказать». Я спросил, «Вы хотите, чтобы он обо всем догадался?» «Да», — ответила она, — «а потом будь что будет. Скандала все равно не избежать. Я не стараюсь его ускорить, но и не страшусь. Только вы непременно должны быть рядом, потому что мне смертельно надоело объясняться с ним с глазу на глаз». В ярости он крайне непригляден. Тогда он сбрасывает в себя обычную маску учтивости и тонкого обращения и обнажает свою сущность человека, которую вы бы назвали заурядным, пошлым и низким, противным, а порой и злобным. У него нечистые мысли, мистер Мур. Их надо бы промыть хорошенько мылом и прочистить песком. Если бы он мог присоединить свое ображение, к содержимому корзину для грязного белья и попросил бы миссис Джилл прокипятить все это в баке с дождевой водой и порошком для отбелки, надеюсь, вы оцените мои способности, прачки. Это принесло бы мистеру Симпсону неоценимую пользу. Сегодня рано утром на лестнице послышались ее шаги, и я тотчас спустился в гостиную, где мы обычно завтракали. Я не ошибся. Шерли была там и заканчивала вышивку в подарок Генри. Она поздоровалась со мной холодно, так как в комнате еще убирала горничные. Временно я удовлетворился и этим, спокойно взял книгу и сел у окна. Даже когда мы остались одни, я не стал беспокоить Шерли. Сидеть с ней вместе уже было счастьем, вполне соответствовавшим этому раннему утру, счастьем безмятежным, еще не полным, но все возрастающим. Я знал, что моя навязчивость встретила бы резкий отпор. «Для поклонников меня нет дома», — было написано на ее челе. Поэтому я продолжал читать книгу, лишь время от времени украдкой поглядывай на Шерли. Черты ее постепенно смягчились, ибо она почувствовала, что я уважаю ее чувства и наслаждаюсь спокойствием этой минуты. Отчужденность исчезла, ледок незаметно растаял. Меньше чем через час я уже сидел возле неё, любовался ее рукоделием, упивался ее нежными улыбками, веселыми речами, которыми она щедро меня одаривала. Мы сидели рядом, на что имели полное право, и моя рука покоилась на спинке ее стула. Я сидел так близко, что мог сосчитать стежки ее шитья и различить ушко-иголки. Внезапно дверь распахнулась. Я уверен, что если бы я отпрянул от нее, Шерли стал бы меня презирать. Но спасибо моему обычному хладнокровию, я редко пугаюсь. Когда мне хорошо, приятно и удобно, меня трудно сдвинуть с места. А в ту минуту мне было очень хорошо, и потому я остался сидеть, даже не шевельнувшись и едва взглянув на дверь. «Доброе утро, дядюшка!» — сказала Шерли, обращаясь к фигуре, остолбеневшей на пороге. — Давно ль вы спустились, мисс Килдер? И давно ли сидите здесь наедине с мистером Муром? — Да. — Очень давно. Мы оба пришли сюда рано, едва рассвело. — Это неприлично. Когда-то это было действительно неприлично. Я вела себя слишком грубо, невежливо, но теперь, вы, наверное, это заметили, мы стали друзьями. Я замечаю гораздо больше, чем вам бы хотелось. «Едва ли, сэр», — сказал я, — «нам нечего скрывать. Кстати, хочу вам заметить, что отныне вы можете со всеми замечаниями обращаться также и ко мне. Я буду впредь оберегать мисс Килдер от всяких неприятностей». «Вы?» «Какое отношение вы имеете к мисс Килдер?» «Я намерен ее защищать, охранять и служить ей». «Вы, сэр? Вы? Какой-то учителяшка?» «Ни одного оскорбительного слова, сэр!» — вмешала Шерли. «Ни одного непочтительного звука по отношению к мистеру Муру в моем доме!» «Вы становитесь на его сторону?» «На его сторону? О, да!» С внезапной нежностью она обернулась ко мне, и я обвел рукой ее стан. Мы оба встали боже правый!» — возопила вся дрожа, облаченная в халат фигура. Должно быть, этот «Божжа» был дядюшкиным богом домашнего очага. Когда его что-нибудь выводило из себя, мистер Симпсон всегда призывал этого идола. «Войдите в комнату, дядюшка. Вы должны знать все. Скажите ему, Луи». Пусть только посмеет, нищий, плут, лживый лицемер, подлый, вкрадчивый бесчестный слуга. Прочь от моей племянницы, сэр! Отпустите ее!» Шерли в ответ лишь теснее прильнула ко мне. «Со мной рядом мой будущий супруг», — сказала она. «Кто осмелится тронуть нас хоть пальцем?» «Супруг?» — мистер Симпсон всплеснул руками и рухнул в кресло. «Еще недавно вам очень хотелось узнать, за кого я собираюсь замуж. Уже тогда мое решение было принято, но говорить о нем было еще рано. Теперь оно созрело, подрумянилось на солнце и налилось всеми соками, как спелый персик. Я выхожу за Луи Мура». «Нет, вы за него не выйдете», — дико завопил мистер Симпсон. «Он вас не получит». «Я скорее умру» чем выйду за другого. Я умру, если он не будет моим. Слова, которые он прокричал ей в ответ, недостойны страниц этой записной книжки. Шерли побледнела как смерть и задрожала всем телом. Силы оставили ее. Я уложил ее на кушетку, боясь, как бы она не лишилась чувств, но она открыла глаза и божественной улыбкой успокоила меня. Я поцеловал ее, а затем... «Ну, хоть убейте». Не могу припомнить, что произошло в следующие пять минут. Шерли потом рассказывала мне сквозь смех и слезы, что я пришел в ярость и превратился в настоящего дьявола. Она говорила, что, оставив ее на кушетке, я одним прыжком пересек комнату, мистер Симпсон пулей вылетел за дверь, я тоже, и тут раздался пронзительный крик «Миссис Джилл!». Миссис Джилл все еще визжала, когда я пришел в себя в другой части дома, в дубовой гостиной. Помню, я вдавил мистера Симпсона в кресло, вцепившись ему в горло. Глаза несчастного вылезли из орбит, а я продолжал его душить. Помню, что экономка стояла рядом, ломая руки и умоляя меня успокоиться. Наконец, я его выпустил. В тот же миг пришел в себя и стал холоден, как лед. Тем не менее, я приказал миссис Джилл тотчас послать в трактир за экипажем, а мистеру Симпсону сказал, что он должен покинуть Филдхид, как только прибудет карета. Он был вне себя от страха, однако заявил, что уезжать не собирается. Повторив свое распоряжение, я верил заодно вызвать констебля. «Хотите вы этого или нет?» — сказал я. «Вам придется уехать». Он грозился подать жалобу в суд, но это меня не тревожило. Однажды я уже стоял перед ним, если не такой взбешенный, но столь же непреклонный. Это было в ту ночь, когда воры напали на дом в Симпсон-Гроуве, и хозяин при его чрезвычайной трусости хотел переполошить всех соседей вместо того, чтобы обороняться. Тогда мне пришлось защищать его дом и его семейство, я это сделал, усмирив сначала хозяина. Поэтому сейчас я не отходил от него, пока не прибыл экипаж, и сам усадил его в коляску. Симпсон не переставал осыпать меня бранью. Он был потрясён и обозлен. Он стал бы сопротивляться, если бы знал, как это сделать. Наконец он стал звать жену и дочерей. Я сказал, что они последуют за ним, как только соберутся. Невозможно передать, как он рвал и метал, но было ясно, что все это пустые угрозы. Стоит проявить твердость, он ничего не сделает. Я знал, что он не потащит меня в суд». Свою жену он изводил по мелочам, но в делах важных решающее слово всегда оставалось за ней. Уже давно я заслужил ее глубочайшую материнскую благодарность своим отношениям к Генри. Когда он бывал болен, я ухаживал за ним лучше всякой сиделки, как она сама говорила, а этого никакая мать никогда не забудет. Сегодня миссис Симпсон и ее дочери тоже уехали в гневе и смятении, Миссис Симпсон не сказала ни слова, но все же она меня уважает. Когда Генри бросился ко мне на шею, и я поднял его в карету и усадил возле матери, когда я укутал и ее, чтобы ей было теплее, она от меня отвернулась, но я увидел, как на глаза ее навернулись слезы. Она еще с большим жаром будет защищать меня, потому что рассталась со мной так холодно. Я очень этому рад но не за себя, а за то, что для меня дороже всего на свете, за мою Шерли. Неделю спустя Луи Мур писал, «Теперь я живу в Стилбро. Я поселился на время у одного из моих друзей. Это чиновник, и я могу быть ему полезен. Каждый день я отправляюсь верхом в Филдхет. Когда же, наконец, я смогу назвать это поместье своим домом, а его хозяйку — своей женой?» На душе у меня тяжело и неспокойно. Я испытываю танталовы муки, которые иной раз страшнее всех пыток. Теперь, глядя на Шерли, невозможно себе представить, что совсем недавно она склонялась к моему плечу, приникала ко мне с нежностью и доверием. Мне страшно. Она превратила меня в несчастное существо. Она меня избегает. Когда я приезжаю, она ускользает от меня». Сегодня я взглянул в ее большие темные глаза. Трудно описать, что я в них увидел. Пантера, прекрасная дикая пантера, коварная, неукротимая, несравненное создание. Она грызет свою цепь. Я вижу белые зубы, закусившие сталь. Она мечтает о диких лесах, стремится к девической свободе. Я хочу, чтобы Симпсон возвратился и снова вынудил ее искать защиту в моих объятиях чтобы ей снова угрожала опасность потерять меня, как я сейчас рискую потерять ее. Нет, я ее не потеряю, но меня страшит слишком долгая отсрочка. Уже ночь, скоро полночь. Весь день и весь вечер я провел в Филдхиде. Всего несколько часов назад она прошла мимо меня, спускаясь по дубовой лестнице в прихожую. Она не знала, что я стою в полутьме у окна, и смотрю на холодный блеск звездного неба. Как близко от меня проскользнула она, как стыдливо сверкнули ее большие глаза. Ее взгляд, мимолетный и робкий, и быстрый, был словно сполох северного сияния. Я последовала за ней в гостиную. Там уже были миссис Прайер и Каролина Хейлстоун, которых она пригласила. В белом вечернем платье, с не на плечи густыми локонами, лёгко неслышанной поступью, с бледным лицом и глазами, полными тьмы и света, Шерли походила на эльфа, на дитя огня и ветра, дочь солнечного луча и дождевой капли, на что-то неуловимое, воздушное и непостоянное. Я хотел хоть на мгновение оторвать от неё взор и не мог. Я разговаривал с другими дамами, но смотрел только на неё. Она была очень молчалива. Мне кажется, Шерли ни разу не обратилась ко мне, даже тогда, когда предложила мне чаю. Случилось так, что миссис Джилл вызвала ее на минутку. Я вышел в прихожую, залитую лунным светом, чтобы перекинуться с ней хоть словом, когда она будет возвращаться. Надежды мои сбылись. «Мисс Килдер, подождите минутку», — остановил я ее. «Зачем? Здесь так холодно». «Мне не холодно». Возле меня и вы не озябнете. Но я вся дрожу. Наверное, от страха. Почему вы меня боитесь? Почему вы стали так равнодушны, так далеки от меня? Как же мне не бояться, когда при лунном свете вы похожи на огромного мрачного домового? Постойте, не уходите. Побудьте со мной еще немного. Поговорим на свободе. Вот уже три дня я не разговаривал с вами наедине. Это жестоко». Я вовсе не хотела быть жестокой. Отвечала она с нежностью, которая сквозила во всех ее движениях. Была написана у нее на лице, звучала в ее голосе, хотя все ее существо сковывало какая-то почти неприметная, неуловимая, смутная отчужденность. «Вы меня очень огорчаете», — сказал я. «Не прошло и недели с того дня, когда вы назвали меня своим будущим супругом, а теперь я снова стал для вас учителем. Вы называете меня мистером Муром, сэром». Ваши уста забыли имя — Луи. — Нет, Луи, нет. Это приятное, легкое имя. Его нельзя так быстро забыть. — Тогда будьте с Луи поласковее. Подойдите к нему. Позвольте ему вас обнять. — Я и так ласкова, — сказала она, ускользая от меня, как белый призрак. — Ваш голос очень нежен и очень тих, — продолжал я, спокойно подходя к ней. — Вы, кажется, смирились, но что-то вас еще пугает. «Нет, я совершенно спокойна, и ничего не боюсь», — заверила она меня. «Ничего, кроме своего возлюбленного?» Я встал перед ней на колени. «Понимаете, мистер Мур, я очутилась в каком-то новом мире. Я не узнаю ни себя, ни вас. Но встаньте. Когда вы так ведете себя, мне тревожно и беспокойно». Я повиновался. Мне совсем не хотелось долго оставаться в столь неподходящей для меня позе. Я только хотел, чтобы она успокоилась и вновь прониклась ко мне доверием, и я добился успеха. «Теперь, Шерли, — продолжал я, — вы можете понять, как я далек от счастья, оставаясь в таком неопределенном, неудобном положении». «О нет, вы счастливы!» — быстро воскликнула она. «Вы даже не знаете, как вы теперь счастливы. Любая перемена будет к худшему». Счастлив я или нет, но у меня нет больше сил терпеть. Вы так великодушны, не подвергайте же меня столь жестокому испытанию. Будьте благоразумны, Луи, будьте терпеливы. Вы потому и нравитесь мне, что терпеливы. Я больше не хочу вам нравиться. Лучше полюбите меня и назначьте день нашей свадьбы. Подумайте об этом сегодня вечером и решите. Она прошептала что-то неясное, но достаточно выразительное, вырвалась, или, вернее, выскользнула из моих объятий, и я остался один.